Глава 17 15 талеров награду за убийство пятерых монстров Хибы. Много это или мало? Для рядового жителя королевства – баснословная сумма, которую он в жизни никогда не увидит. Но на мой ученический счет эти деньги уже перевели, пока я сидел в заперти. То особенно приятно. Подобные выплаты не относились к нашему договору с искренительницей и полностью принадлежали мне. Бюрократия – этой силы. Убийство зафиксировано, закон ордена обязывает счетоводов выделить награду. Пока мы не выйдем из крепости Анклава, я все еще ученик, так что никто отберет деньги у меня и не подумал, вот только... Вот так цены. Вздохнул я, разглядывая разложенные на прилавке товары. Конечно, это оправдано. Нигде в мире нет ни такого ассортимента, ни подобного качества даже близко. Реальный эксклюзив, и стоимость у него соответственная. Что-то конкретно ищем. Спросила Салом разглядывая полки Набор артефактов, ответил я, даже не подходя к стойке. Покупать что-то другое не имеет смысла. Во-первых, у меня не хватит денег даже с учетом наградных. Во-вторых, несмотря ни на что, никто не позволит мне сохранить эти вещи после выхода из анклавы. Аркейн стережет свои секреты, а потому пользоваться его изделиями смертельно опасно. Так что будем брать то, что не подходит под этот запрет а это и ремесленные наборы. Да, они куда лучше королевских аналогов, но их распространение не представляют угрозы для ордена. К тому же на них мне хватит денег. Прошу. Местный клерк тут же выложил на прилавок несколько сумок с разной маркировкой. Символ артефакторики был на каждой, но по мере возрастания качества исполнения разнилось. Самый дешевый, ученический, просто выдавили в коже. Следующий, адепта, уже медный. Дальше шли бронза подмастерья, серебро мастера, золото грандмастера, рубины магистра и изумруды архимагистра, высшие ступени в ордень. Конечно, назывались они так не потому, что никому ниже рангом не положено ими пользоваться, просто местная система градации. Так-то Академия Аркейна выпускала грандмастеров, а магистры — это уже высшие ступени иерархии. Этот. Без всякого сомнения я взял в прилавка тяжелую и самую толстую сумку. Сотрудник, если и удивился, никак этого не продемонстрировал, его целым не сдержалась. «Это же десять талеров!» Возмутилась она, будто мы тратим ее деньги. «Зачем тебе такое, когда ты и половину его содержимого не знаешь?» «Дорого шанса у меня не будет, талеры с собой в могилу не захватишь, так чего мелочиться?» Пожал плечами в ответ я. «Это ты тут останешься в любом случае, а для меня наша дорога в одну сторону». Искоренительница поджала губы, но кивнула. «Что еще тебе нужно?» «Походный лекарский набор». Клерк тут же убрал сумки с инструментами артефактора, заменив их на еще одну сумку. Забрав ее с прилавка, я позволил торговцу щелкнуть пластиной датчика по моему жетону. «Ну вот и все». Кивнул я. И уже собирался на выход, но салым сумела меня удивить. «Тебе еще что-то нужно?» «У меня больше ни на что не хватит денег». Равнодушно отозвался я. «Я могу добавить и своих». Честно предложила она. «Понятно. Что-то не так с моральным компасом у искоренительницы. Сейчас она пытается искупить вину за то, что притащила меня на заклание монстром Хибы. И то, что я выжил, это не ее заслуга». Впрочем, отказываться я и не подумал. В конце концов, формально она виновата в том, что я стал одержимым. Это ведь она, отвечая за мою безопасность, чуть не сдохла в той деревне. Да в глупому мальчишке самому испортить себе жизнь, о том, что в ином случае мы бы оба просто погибли, говорить не стоит. Мне нужно, чтобы ты прихватил и все учебники по демонологии, какие только сможешь найти. кивнул я после короткой паузы. И по-хорошему, нам бы пригодилась полная архивная выкладка по культу Хибы. Нужно же искать, из какой норы эти твари вылезли и в какой обитают сейчас. И хотя я понимал, что, обладая орден такой информацией, уже бы выжиг каленым железом, меня не отпускало мысли, что существование культа – удобный повод давить на королевство, когда возникнет необходимость. Нет, конечно, Аркейн не лезет в большую политику, как вы вообще могли такое подумать? Однако, сидя под замком, я о многом успел поразмышлять. И в политичность самой мощной организации, какая есть в мире, не верю ни на грош. А из покупок? Уточнила Салам, тут же приблизилась ко мне и, набросив на нас обоих сферу тишины, продолжила. То, что не сможешь купить и оставить у себя, ты могу купить и потерять я. А вот этого не надо. Запротестовал я. Лучше возьми столько вещей, включая одежду без метокаркейна, сколько тебе потребуется, чтобы не возвращаться в Орден хотя бы месяц. Нет, понимаю, она не из лучших побуждений. Но в отличие от Салым, которая таким образом искупает свою вину, прекрасно понимаю, к чему приводят подобные медвежьи услуги. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли. Но была там какая-то история. Ее профессионализм был поставлен под сомнение, и на этот раз крайне серьезный. Но мне ее душевные терзания выйдут только боком. Что ж, хорошо. Кивнула она, снимая заклинание тогда встретимся у конюшен через час». Попрощавшись с клерком, я прихватил сумки и в полном одиночестве направился к выходу из донжона. Возвращаться в номер причин не было. Конспекты я прихватил с собой, запасной одежды у меня особенно не имелось, а то, что я носил, вообще мне выдали в анклаве. Час пролетел быстро. Я едва успел уложить вещи в брюхо нашего дредхорста, когда появилась искоренительница. Вот салым нагребла три тяжелых баула, и нам пришлось потрудиться, чтобы утрамбовать их вдохлого паука. Уж больно объемными оказались сумки. Взобравшись на свое место, я взял историческую справку по культу Хибы и стал листать ее, пока мы ехали через город. Этот процесс увлек меня настолько, что я и не заметил, как паук выбрался на простор и стал разгоняться уже до уже привычной скорости. «Остановись». Попросил салым, хлопнув ее по плечу. Искоренительница исполнила мою просьбу, и я полез в свои сумки. Раздевшись до пояса, я свернул выданную в анклаве униформу ученика и достал оттуда трофейную куртку из кожи, захваченную не так давно у разбойников. В два движения, отрезав ей рукава, набросил на плечи. Штаны подходящие тоже имелись, чем-то похожие на земные джинсы. Их где-то подобрала салым. Но по размеру они мне подходили, а это главное. Материал был прочным и устойчивым к трению. Я такие видел на всадниках в городах Анклое. Никаких изысков, просто штаны из парой карманов под мелоть. Запасные сапоги тоже не имели маркировки Аркейна, а длинные шнурки, завязывающиеся на середине голени, и вовсе напомнили мне армейские берцы. Кадить по бездорожью годится, но в городе носить такое не принято. Избавившись от всех следов своей принадлежности к ордену, Я закрыл брюхо паука и, взявшись за протянутую руку искоренительницы, взобрался в седло, взятый в мешке кристалл Этерния, лопнул во рту, рассыпаясь порошок. «Вот теперь поехали». Кивнул я, когда салым обернулась ко мне. На самом деле переодеваться не было никакого смысла, кроме собственного успокоения. Пока на мне были чужие вещи, да к тому же меченые орденом, я еще мог подсознательно искать повод вернуться, найти выход. Но стоило скинуть одежду Аркейна... И я мысленно простился с идеей попасть в самую богатую и влиятельную корпорацию мира. Дороги назад нет, так чего бередить душу? Наш путь лежал на северо-восток, обратно в сторону деревни, где на нас напали монстры-хибы. Разумеется, сейчас следов уже не найдешь, но все нападения приходились на то направление. И отдаляться от них не слишком разумно. Вот-то не ограничивал меня во времени, но затягивать не имело смысла. Да, меня обеспечили и деньгами, и этернием, но где гарантия, что никто другой не решится устранить слишком опасного агента? Эммот уже однажды предлагал кастрировать мой дар, а теперь, став одержимым, я для него вообще превращусь во врага. Так что не нужно пытаться дергать тигра за хвост, целее будешь. Итак, вдоль северной границы Касанауги располагались два графства, где мы уже побывали, а Ганвеж, кажется, не слишком пострадал от нападений культа, Но именно там бастарда Чернотопья и принесли в жертву вместе с кучей других невольников. О чем это говорит? Да о том, что хроники Аркейна имеют слишком много белых пятен. Как бы там ни было. Но все записи упирались в один и тот же факт. Если культ не сидит на севере Каценаоги и Прикраничи, то он приходит с востока. Потому что юг и запад вообще о существовании культа, если и слышали, то ни разу с ними не сталкивались. «Паук несся по бездорожью, все больше удаляясь от дороги. Мы летели напрямик к месту нашей первой встречи». Это была первая ночь в пути. Не въезжая в Каценауге, мы остановились в небольшом зеленом гае посреди степи. Салым установила защиту на границах свежей травы, поужинала и завернулась в одеяло. Я же листал учебники и записывал важные мысли себе в тетрадь, благо бумаги взялись с запасом. Когда перевалилась за полночь, я услышал тихий хруст ветки и поднял глаза от печатного текста. Демон, с которым мы заключили договор, соткался из мрака и, сверкая глазами, отражающими блики костра, присел напротив меня. Затихли сверчки, умолкла заполошно кричавшие птицы. Мир постепенно замирал, будто в ужасе перед явившейся мне сущностью. Впрочем, одеяло салом продолжало двигаться с дыханием искоренительницы, но так же замедленно, как и в момент нашего разговора. Тут то ты долго. Вздохнул я, откладывая в сторону тетрадь и убирая перьевую ручку в специальный пенал. Я ожидал тебя раньше». «Это был наш первый контакт, и хотя мне и было страшновато, но я прекрасно помнил, что нарушить договор демон не может. Однако в моих интересах наладить хотя бы нейтральные отношения» иначе, существуя из-за границы реальности, может меня сожрать раньше времени. «Наследие Янису», — потянув носом воздух, одобрительно произнес демон. «Он все-таки не зря прожил свои годы». «Наследие», — зацепился я, приготовившись внимательно слушать. «Да», — кивнул демон и раскрыл рот. «Острые зубы, похожие на иглы», Блеснули в свете костра, и гость сложил ногу на ногу, при этом откинувшись назад, опираясь на руки. Пламя бросало блики на чешую, покрывающую туловище. «Похоже, вы были достаточно дружны, раз ты до сих пор о нем вспоминаешь», — заметил я. «Дружны?» — усмехнулся тот. «Да нас никто и не догадывался, как можно наладить вот такой контакт между демоном и человеком». Он махнул рукой, и во мраке блеснули когти. Большинство людей, призывающих демонов, вообще слабо понимали, что делают, и потому платили собственной жизнью за свою глупость. Рано или поздно на границе дозволенного размывались, и хозяин превращался в жертву. Но у нас с Елисом было иначе. Я выждал несколько секунд, прежде чем задать вопрос. Почему? Потому что даже правильно составленный договор всего лишь договор. Нас объединяло общее дело. Я с ненавидел людей, но спасал их. Стоило ему услышать, что где-то появился демон, он срывался в дорогу. — Это понятно, но почему это делал ты? — То бы ты понял, мне нужно будет рассказывать тебе, как устроен наш слой реальности. Это долгое, нудно, и ты все равно большую часть не поймешь, — заявил он. — Но главное, что ты должен знать все эти ваши сказки, что нам нужен только дар, призвавшего чушь. «Демоны приходят в этот мир слишком голодные, чтобы сдерживать себя, это правда. Но если благодаря человеку ты обретаешь возможность получить куда как больше пищи, глупо убивать такого повара». «Погоди, выходит, ты пожирал своих собратьев?» Зацепился за мыслие. «Демон кивнул и довольно оскалился». «Это было так давно, я думал, уже забыл, каково это жить в Адалоне». Но вот появился ты, я просто не смог сдержать любопытство. Он замолчал, и я не спешил прерывать тишину. Некоторое время я наблюдал за тобой, Кирилл, чертополох, бастар чернотопья. И сперва я решил, что ты просто мальчишка, чуть умнее остальных. Сообщил демон, подбирая мелкую ветку. Каково же было мое удивление, когда я понял, что ты отмечен Марханой. Даже слова меня писать. «Ну, он теперь буквально живет внутри меня, так что видит больше, чем остальные. Это меня не удивило, а вот тот факт, что мое вселение оказалось для демона тайной, стоило обдумать». «Казать по правде, я не собирался тут задерживаться», — сообщил демон. «То, что мне хотелось узнать, насколько изменился мир после нас, понимаешь?» Я кивнул. Даже если записки не были работы самого Вагнера, он многое сделал для Адалона. «Но когда я понял, что между вами больше общего, чем я думал изначально...» Он мне захотелось остаться. «Общего?» — переспросил я. Димон насмешливо усмехнулся, склонив голову набок. «А ты думал, что ты такой первый-единственный, кто был отмечен Марханой? Посмеялся он. «Нет, ты не избранный, Кирилл, чертополох, ты всего лишь один из». «Значит, и я не сносил ее метку. Становится все интереснее». «Я просматривал твои учебники вместе с тобой». Он указал когтем на стопку книг у моих ног. И могу с уверенностью сказать, что ваши магии пошли по безопасному, но неправильному пути. Ни один чародей, связавшийся с демоном посредством ритуалы, никогда не станет настолько силен, как тот, кто отдал честь своей души». Я догадывался об этом. «Это лежит на поверхности», — отмахнулся демон. «Мне не с руки жить в теле слабака, каким ты являешься сейчас. Но я могу сделать из тебя величайшего демонолога современности, если ты согласишься, конечно» я не сойду с ума и не превращусь в чудовище, за которым охотится весь эдалон, уточнил я, уже чувствуя зуд в груди. «Ну да, обещанный пряник слишком сладок. Отказываться от таких предложений, когда твоя жизнь висит на волоске, попросту глупо. Но, как и я говорил в Мархане, если можешь что-то сделать, не делай этого бесплатно. А потому торг единственный путь к спасению». «Это уже будет зависеть от тебя самого». «Да, это топор. Ты можешь рубить им дрова, можешь головы. У каждого выбора есть последствия. И только ты будешь за них отвечать. Мне-то что? В Адалонии прошло столько времени, что даже потомки моих знакомых давно погибли. Не плевать на людей, их дрязги. Если ты умрешь, я просто вернусь в свой слой реальности». Звучит очень заманчиво. Кивнул я. «Чего ты хочешь в обмен на мое согласие?» Демон оскалился и сел ровно. Его глаза загорелись изнутри, освещая жуткую морду. Наружу высунулся язык, облизавший рот, не имеющий губ. Если бы не закалка фильмами ужасов, я бы однозначно напугался. «Киролл, чертополох, я дам тебе знания. Покажу, как достичь вершин магического искусства. И не стану поглощать твою душу». Торжественно произнес он, приложив когтистую лапу к груди. «Но в обмен ты обязуешься жить так, чтобы мне было интересно. Мы обойдем весь мир, обзаведемся кровными врагами, будем сражаться с ними. У нас будут союзники, достойные находиться рядом с сильнейшим чародеем века. Но все одаренные, кто встанет против тебя, станут моей пищей. Договорились? То есть спокойной жизни мне не видать. Улыбнулся я, понимая, к чему клонит демон. Но это ведь только часть условий. Именно. Кивнул демон. Когда придет время, я уйду добровольно, и ты не станешь мне препятствовать. Твой уход будет, значит, мою смерть? Нет, конечно, я не прошу тебя в беде. Но даже маги стареют, их дару угасают. Сидеть на балконе поместья, потягивая вино и вспоминать о былых деньгах не для меня. Я все-таки демон, а не человек. Я подумал с минуту, а потом задал еще один вопрос. Сейчас я считаюсь содержимым, и за мной в любой момент могут начать охоту. Можешь ли ты мне с этим помочь? Мой гость улыбнулся. Нет, ничего проще. Кивнул он на мою сумку. «Доставай набор артефактов, я сам все сделаю. Ты согласен?» Я вздохнул, но больше для собственного успокоения. «И так понятно, что альтернатива – бегать на цепи Ордена, пока магистры не решат, что от опасного и слишком сильного агента пора избавиться. Согласен». «Я рад», – кивнул демон, уже растворяясь в воздухе. «Напротив меня все еще горели его ярко-желтые глаза, но и они исчезли». Стоило демоническому дыханию долететь до моего лица. Мое имя Ченгер, и я демон страданий.